Интерлюди. Баксель Гранит Z. Баксель. Баксель торопливо шагал по роскошному дворцовому коридору, прижимая груди громоздкую сумку с инструментами. Позади раздался легкий топот, и он, подпрыгивая, резко повернулся. Ничего не увидел. Коридор был пуст, пол устилал золотой ковер, на стенах висели зеркала, а сводчатый потолок украшала искусная мозаика. Может, прекратишь Одёрнул его евси меня рядом. Каждый раз, когда ты так подпрыгиваешь, мне от неожиданности хочется дать тебе за трещину. — Ничего со мной не поделать. Неужели нам и впрямь следует заниматься этим ночью? Хозяйки видней, как и баксель F было мули, с темной кожей и волосами, но выше ростом и намного увереннее в себе. Он неторопливо шел по коридорам, словно был гостем во дворце. И За его спиной висел широкий меч в ножнах. Если Кадаскису изначальному будет угодно, подумал Баксель. Я бы предпочел, чтобы Эву не пришлось обнажать это оружие. Спасибо. Их хозяйка шла впереди, больше в коридоре никого не было. Она не из Эмули и даже вроде бы не из Макабаки, хотя обладала темной кожей и длинными красивыми черными волосами. Глаза ее напоминали шинские, но при этом она была высокой и стройной, как алети. Эф считал, что она полукровка. Это он говорил, когда им хватало смелости обсуждать такие вещи. У хозяйки был чуткий слух, но удивление чутки. На следующем перекрестке она остановилась. Баксель против собственной воли опять оглянулся. Эф ткнул его локтем, но тот не мог ничего с собой поделать. Да, хозяйка заявляла, что дворцовые слуги будут заняты подготовкой нового гостевого крыла. Но это ведь дом самого мудреца Ашна, одного из богатейших и почитаемых жителей всего Ямула. У него сотни слуг. Что, если один случайно зайдет в этот коридор? Двое мужчин присоединились к своей хозяйке на перекрестке. Баксель вынудил себя перестать озираться и опустил взгляд, но в какой-то момент понял, что пялится на хозяйку. Опасное дело работать на такую красивую даму. Она никогда не носила подобающие женщине одеяния, ну хотя бы платья или юбки, всегда в штанах, обычно облегающих, с узким мечом на бедре. Ее глаза были такими бледно-фиолетовыми, что казались почти белыми. Удивительная женщина. Чудесная дурманище, сводящая с ума. Эф опять кнул его локтем в ребра. Баксель подпрыгнул, потом сердито уставился на кузена, потирая живот. «Баксель, мои инструменты", скомандовала хозяйка. Он открыл сумку и вручил ей сложенный пояс с инструментами. Тот звякнул, когда она его, не глядя, взяла. Потом она стремительно направилась по левому коридору. Баксель в тревоге следил за ней. Это был святой зал, где богачи помещали изображения своих кадасиков, чтобы чтить их. Хозяйка подошла к первому произведению искусства. С картины на них зирала пан, госпожа снов. Красивый портрет, настоящий шедевр из золотой фольги на черном холсте. Она вытащила нож из чехла на пояс и вспорола картину точно посередине. Баксель дернулся, но промолчал. Он почти привык к тому, как небрежно хозяйка уничтожает произведение искусства, хотя по-прежнему недоумевал. Так или иначе, кузены получали неплохие деньги. Эф прислонился к стене, ковыряясь ногтем в зубах. Баксель попытался принять такую же расслабленную позу. Большой длинный зал освещали топазовые светосколки в красивых канделябрах, но они даже не пытались их забрать. Хозяйка не одобряла воровства. "Я тут подумываю, чтобы обратиться к старой магии", бросил Баксель. Отчасти часть желает влечься от мучительного наблюдения за тем, как хозяйка принялась выдалбливать глаза красивому бюсту. Эф фыркнул. «С чего вдруг. Сам не знаю. Но мне что-то надо сделать со своей жизнью. Я ведь еще не пытался. Знаешь, а люди говорят, каждому даётся всего один шанс. У ночи хранительницы можно попросить лишь одно благодеяние. Ты пробовал? Не, протянул я. Мне лень переться до самой долины. Кроме того, мой братец там побывал и вернулся с онемелыми руками. Больше ничего и имени не чувствовал. А что она ему даровала? спросил Баксель. Хозяйка в это время обернула вазу тканью, положила на пол, тихонько разбила и растоптала осколки. Не знаю, он не рассказывал. Но был недоволен. Наверное, какую-нибудь глупость попросил, что-то вроде хорошей прически. я фухмыльнул. Я хотел бы принести больше пользы. Ну, ты понимаешь, попросить о храбрости. Если ты и впрямь этого хочешь, заметил Лев, то, по-моему, есть способы получше старой магии. Никогда не знаешь, каким проклятием она тебя наградит. Я бы попросил правильно. Это не так работает. Это не игра, и не важно, что там люди болтают. Но не пытается тебя обдурить или повернуть твои слова наизнанку. Ты просишь о благодеянии, она даёт то, чего ты по-мнению заслуживаешь, а потом прибавляет к дару проклятие. Иногда они связаны, иногда нет. Ты откуда все знаешь? спросил Баксель. Хозяйка резала очередную картину. Сам ведь сказал, что не был там. Не был, подтвердил Эв. Зато мой отец был. Моя мать и все мои братья. Лишь немногие получили то, что хотели. Большинство сокрушались из-за проклятия, исключая моего папашу. Он получил у ему хорошие ткани и продал ее, чтобы мы не померли во время Лурнипового голода несколько десятилетий назад. А какое у него было проклятие? спросил Баксель. "Стал видеть мир вверх тормашками". «Серьезно? Ага. Все перевернутое. Люди ходят по потолку, небо под ногами и так далее". Но он говорил, что быстро привык и к концу жизни вовсе не считал это проклятием. Баксель от одной мысли о таком проклятии стало дурно. Он посмотрел на мешок с инструментами. Вот если бы не был таким трусом, хватило бы ему сил, осмелился бы он сделать так, чтобы хозяйка увидела в нем не только наемные мышцы. Если Кадаскису изначальному будет угодно, подумал он. Меня бы порадовал намек на то, как следует поступать. Спасибо. Хозяйка вернулась к ним, слегка растрёпана и протянула руку. Баксель калатушку, подбитую войлоком. Там сзади большая статуя. Он тотчас же вытащил калатушку из мешка и отдал ей. "Мне, видимо, стоит раздобыть осколочный клинок", рассеянно проговорила она, вскидывая инструмент на плечо. "Но тогда все станет слишком просто". "Хозяйка, я бы не возражал, станет все слишком просто", заметил Баксель. Она фыркнула и вернулась в дальнюю часть зала, где вскоре начала лупить по статуе. Первым делом отбив руки. Баксель скривился. Нас обязательно услышат. Ага, сказал Эф. Потому, наверное, она приберегла это напоследок. По крайней мере, войлок приглушал удары. Вероятно, они трое были единственными ворами, которые забирались в дома богачей, но ничего при этом не крали. Зачем ей все это? Вдруг поинтересовался Баксель. Чтоб я знал. Может, стоит ее спросить? Ты же говорил, чтобы я этого не делал. Есть одна тонкость. Ты привязан к своим конечностям. Да, довольно крепко. Ну так вот, если захочешь перемен, начинай лезть к хозяйке в душу с вопросами. А до тех пор держи язык за зубами. Баксель ничего на это не ответил. Старая магия», — мелькнула мысль. Вот что меня изменит, и я к ней обращусь. Впрочем, с его-то невезучестью он просто не будет знать, куда идти. Он вздохнул и снова прислонился к стене. А с той стороны, где орудовала хозяйка, продолжали раздаваться приглушенные удары.